В тот миг, когда двери храма закрылись за ними, Минтака и Мерикара отбросили притворную покорную невинность. Вы сделали приготовление верховное? нетерпеливо спросила Минтака. Не беспокойся, дочь, все готово. Карие глаза-жрицы искрились весельем. Она явно наслаждалась этим приключением, разнообразившим спокойную размеренную жизнь храма. Я взяла на себя смелость. — Добавить в вино Евнуха слабый снотворный настой, — хихикнула она. — Надеюсь, вы не сочтете, что я превысила свою власть, и простите меня. Ментака поцеловал ее в гладкую бледную щеку. — Я уверена, Хатор будет гордиться вами, как я. Жрица повела их в келью, где их ждали все вещи, какие попросила Минтака. Они торопливо оделись в грубое крестьянское платье И покрыли головы шерстяными накидками Затем с кожаными мешками за плечами Они пошли за верховной жрицей через лабиринт коридоров Храм стоял задней частью к Нилу И они слышали, как впереди все громче Становится тихий шум реки, текущие за внешними стенами Наконец они вышли сквозь низкую дверь на свет И увидели пришвартованную к причалу большую лодку Доу «Кормчему заплатили золотом, которое вы мне дали, и он знает, куда плыть. Все другие вещи, о которых вы просили, сложены в вашей каюте на борту», — сказала верховная жрица. «Вы знаете, что сказать Зугге», — сказала Ментака, и старуха снова захихикала. «Я уверена, что Хатор простит мне такую незначительную ложь. Для этого есть очень веская причина». Когда пара спрыгнула на палубу Доу, команда, дремавшая в тени, поднялась и бросилась поднимать треугольный парус. Не ожидая приказа, Кормчий вывел лодку в главный поток реки и развернул нос вниз по течению, направляясь в дельту. Остаток дня Ментака и Мерикара провели в крошечной каюте, избегая любой возможности того, что их узнают с берега или с проходящего речного судна. Ближе к вечеру Доу ненадолго пристала к восточному берегу и на борт поднялись два вооруженных человека с тяжелыми мешками. Сразу после этого Кормчий Доу снова приказал поднять парус, и они резво поплыли вниз по реке. Двое вновь прибывших вошли в каюту и пали ниц перед Ментакой. — Пусть все боги любят вас, Великая! — сказал более рослый и крупный из двоих бородатый Гиксос с большим носом и грубыми чертами. — Мы... «Ваши псы! Мы прибыли, как только получили ваш вызов!» «Лок!» — Ментак улыбнулся от удовольствия, увидев его хорошо знакомое лицо, и повернулась к другому человеку. «И, конечно, это твой сын Локка!» Тот казался таким же большим и отважным, как его отец. «Добро пожаловать обоим!» «Ты, Лок, хорошо служил моему отцу. Будешь ли ты со своим сыном...» «Служить мне», — она говорила на Гиксовском. «Наши жизни твои, госпожа», — сказали они ей. «У меня для вас будет трудное поручение, когда мы причалим, но до той поры отдыхайте и готовьте свое оружие». Кормчий Доу вошел в одно из многочисленных устьев дельты, где течение замедлялось, и вода текла по болотам и лагунам, над которыми летали тучи водоплавающие птицы. Стемнело прежде, чем они достигли открытого моря. Но кормчий Доу безошибочно вел судно сквозь лабиринт мелей и скрытых водой наносных островов, пока, наконец, миазмы болот не унес прочь чистый соленый воздух Средиземного моря. Девушки вышли на палубу. — Примерно сейчас Зуга поймет, что мы сбежали. Ментак улыбнулась Мерикари. Интересно, что он скажет Неферу? Что мы в безопасности, заперты в храме под крылом Верховной Жрицы? Надеюсь. При свете висящей в небе половинки луны они выплыли из стесненных водных путей и почувствовали, как волны открытого моря вздымают палубу под их ногами. Едва лодка вышла в глубокие воды открытого моря, кормчий повернул на восток и шел вдоль берега всю ночь. На рассвете Ментака и Мерикара стояли на носу лодки, закутавшись для тепла в накидки. Они смотрели на юг, на низкий, мрачный, пустынный берег по правому борту. «Подумать только! Нефер всего в нескольких лигах от нас!» — прошептала Ментака. «Мне кажется, будто я могу протянуть руку и дотронуться до него». «Мерин тоже там, только чуть восточнее. Как они удивились бы, узнав, что мы так близко!» Мое сердце тоскует по Неферу. Я каждый час молюсь Гору и Хатор, чтобы они уберегли его. — Значит, ты больше не ненавидишь его? — спросил Америкар. Этого никогда не было. Горячо запротестовала Ментака, затем запнулась. — Ну, хорошо. Возможно, только мгновение и только чуть-чуть. — Я хорошо понимаю, что ты чувствуешь, — заверил Америкар. Иногда они бывают такими упрямыми и несговорчивыми и... Она подыскивала слово, чтобы объяснить это и такими мужиками. — Да, — согласилась Ментака, — вот именно, будто дети. Я думаю, нужно простить их, потому что они не в силах сдержаться. Остаток этого дня и следующую ночь они плыли на восток вдоль берега мимо Халик-Эль-Тины, мимо вереницы островов и песчаных мелей, замыкающих обширную лагуну Сабхэт-Эль-Бардавиль. На следующее утро Доу приблизилась к пляжу у Эль-Ариша, и как только глубина стала до пояса, два телохранителя Лок и Локка перенесли женщин на берег и пошли назад к лодке за вещами. Маленькая группа стояла и смотрела, как команда Доу отгребает от берега и, подняв парус, уходит в море, чтобы вернуться в Дельту и Египет. «Ну вот», — неуверенно сказала Мерикара. Несмотря на общество Ментаки, она чувствовала себя одинокой и уязвимой. «Но что мы будем делать теперь?» В ее голосе слышались близкие слезы. «Я пошлю Лока найти нам повозку», — сказал Ментака, и, желая немного утешить ее и вселить в нее уверенность, продолжила объяснять Мирикаре: «Нефер мог перехватить нас по пути на юг через пустыню, если бы мы вздумали искать моего дядю Тонку, но мы перехитрили его». Она улыбнулась веселее, чем требовало ее настроение, поскольку еще яснее, чем Мирикара, сознавала их незавидное положение. Только подумай, как разъярились бы Нефер и Мерин, если бы узнали. Обе засмеялись. Именно так и Ментака продолжила: сейчас мы в тылу двигающегося войска Нага, и дорога в Бейершебы к Исмаилии, лежит всего в нескольких лигах к югу от нас. Когда Лок найдет для нас телегу или повозку? Мы сможем затеряться в обозе Нага, спрятаться среди идущих вслед за войском, пока не достигнем штаба дяди Тонки. Найти повозку оказалось совсем не так просто, как говорила Ментака. Отряды снабжения войска Нага прошли перед ними и забрали у местного населения повозки, лошадей, а также продовольствие. В конце концов принцессам пришлось довольствоваться вереницей из пяти дряхлых ослов, из-за которых пришлось заплатить дорого двумя тяжелыми золотыми и двумя серебряными кольцами. Животные едва выдерживали даже вес женщин, не говоря уже о телохранителях. Поэтому они большей частью шли пешком по неровной тропе на юг до тех пор, пока на третий день после высадки не поднялись на возвышенность и не увидели внизу в долине тыловую колонну войска фараона Нага. Огромное воинство заполняло эту главную дорогу с востока на запад в обе стороны — Насколько хватал глаз, и поднятая им пыль закрывала небо, будто дым от лесного пожара. Они спустились, чтобы присоединиться к нему, и попали в обоз. Они оказались в длинном караване крытых повозок и вьючных животных Ментака и Мерикара, держали головы покрытыми и закрывали лица, и в своей пыльной, потрепанной одежде привлекали мало внимания. «Лок и Локка. Следовали рядом с ними и пресекали попытки проявить внимание со стороны любых других путешественников.